«Ну что?» – радостно потер руки Сэнсэич. «Кто следующий?» «Можно я?» Машка подняла руку, как примерная школьница. Сэнсэич кивнул. Девушка вышла в центр зала и принялась расхаживать взад вперед заложив руки за спину, как любил делать учитель. «Некоторые люди, всерьез занимающиеся самыми разными боевыми искусствами, могут сказать вам, мол, занятия с оружием...» таким как меч, шест, трёхзвенник и так далее, бесполезны», начала выступление Машка. «Ну, не будешь же ты таскать с собой по городу меч за спиной?» «Да ладно», хмыкнул Костя. «Горец всегда мне чем-то импонировал. И потом, есть же ещё меч-пояс». «Суть не в этом. Прежде всего, нас учили пользоваться мечами не как обычными предметами. Мы учились чувствовать их, как бы продолжением своей руки». Просто рука стала более длинной и приобрела немного иные свойства. Она вопросительно посмотрела на Сансейча и тот одобряюще кивнул. Впоследствии мы научились также свободно использовать в качестве оружия любое подручное средство. Алекс хмыкнул: Машка-то, может, этому и научилась, а вот парни чаще отдавали предпочтение техникам без оружия. Конечно, Алекс тоже мог неплохо махать практически чем угодно, но только на уровне базовых техник. Но есть и следующая ступень мастерства. Машка повернулась к Косте. «Поможешь?» «Конечно, дорогая», – тут же заулыбался он. «Для тебя все, что угодно». Костя вышел из строя и встал напротив Машки. «Отойди еще на несколько шагов», – попросила она, «чтобы я точно не могла достать тебя рукой или ногой». «Это кого угодно достанет», – тихо пробормотал Данила. Похоже, он все никак не мог простить Машке многочисленные подколки в свой адрес. Добродушный, немного заторможенный баскетболист с детства был ее излюбленной целью для тренировки остроумия. К счастью для него, Машка была слишком занята своим показательным выступлением, чтобы услышать высказывание. «Готов?» – Костя подмигнул. «Всегда готов». В следующий момент Алекс увидел, как Машка сделала резкое движение рукой, будто бьет Костю несуществующим мечом. «Хей!» Костя отпрыгнул в сторону и в изумлении уставился на руку. По белой футболке в районе плеча начало расплываться красное пятно. «Это как?» – опешил Костя, задрав рукав и удивленно разглядывая неглубокую царапину. Остальные ученики подбежали к Косте, торопясь осмотреть рану. В отличие от Кости, они могли наблюдать действия невидимой атаки со стороны и в полной мере оценить всю невероятность случившегося. «Я чувствую в руке меч, хотя, по идее, его там нет», – самодовольно пояснила Машка. «Я так ярко представляю клинок, что он становится реален». «Невероятно!» – восхитился Костя, мгновенно забыв о царапине. «Машка, да ты просто гений!» «Да, я такая» хихикнула Машка и игриво посмотрела на учителя. «А вы как оцените мои успехи?» Сэнсэйч задумчиво погладил подбородок. «Ну, как тебе сказать, Мария, пять за изобретательность». Алекс удивленно посмотрел на Сэнсэйча. «При тут изобретательность?» «Она же такую сложную технику освоила», восхищенно сказал Данила. «Это даже покруче железной рубашки будет. Создавать из своего ци невидимый клинок. Сэнсэйч покачал головой. «Не хочу вас расстраивать, но Мария всего лишь освоила новое оружие. Ни о какой ци здесь речи не идет». Он сделал приглашающий жест. «Покажи товарищам». Пунцовая от стыда девушка протянула вперед руку. Четверо ребят склонились над ее ладонью. «Это же иголка», – удивленно сказал Алекс. «На тоненькой леске». «Но как же ее надо разогнать, чтобы она так легко прорезала футболку, да еще на таком большом расстоянии?» Костя аккуратно коснулся плеча. «Ну ты даешь, Машка!» «Да уж...» Алекс стоял и глупо улыбался. Она еще и сенсейча попыталась надуть. И как только храбрости хватило, или наглости... «Покажи, как ты это делаешь», – попросил тёма Машка сжала ладонь, с лежащей на ней иголкой в кулак, и отошла на пару шагов. «Тёма, не двигайся». «А чего я-то сразу?» – занервничал вроде бы невозмутимый паркурист. «Сам попросил», – рассмеялся Алекс. «Теперь стой и не дыши». Тёма насупился, но с места не сошёл. Машка стояла напротив него, с вытянутой вперёд рукой, и довольно ухмылялась. «Готов?» не ну и хорошо В следующий момент она сделала быстрое движение указательным пальцем, будто била щелбан. Все взгляды обратились на Тему, а он продолжал стоять и смотреть на Машку. но ну? Она звонко рассмеялась. «Так все уже сделано!» Тема только открыл рот, чтобы задать еще один вопрос, как вдруг с него свалились штаны. После секундного замешательства друзья разразились дружным хохотом. «Любишь губку Боба?» А медитируешь, наверное, под музыку из Чипа и Дейла? Тёма торопливо схватился за упавшие штаны и прикрыл модные трусы со знаменитым героем мультфильма. Но когда ты успела? Неужели это короткое движение пальцем? Машка облокотилась на стену, ловко поигрывая между пальцами тончайшей иглой. Бросок, потом резкая посечка пальцем при касании цели. Причём я могу сделать это каждым из пальцев, И даже управлять несколькими нитями, движущимися в разных направлениях одновременно. Алекс представил себе всю опасность, стоящуюся в этих хрупких, но очень ловких пальчиках и невольно ужаснулся. А уж вообразить, что будет с теми, кто попытается напасть на невысокую девчонку где-нибудь на улице. Она же их мелко нашинкует, и никто никогда не поймет, что именно произошло. «Ты, как всегда, прекрасно и опасно промурлыкал Костя, бережно заклеивая царапину пластырем из клубной аптечки, больше напоминающей огромный ящик. «Слышь, пострадавший!» – раздраженно фыркнула Машка. «Я сейчас на тебе веерную атаку продемонстрирую. Будешь дуршлагом по выходным подрабатывать». «На твоей кухне готов работать даже дуршлагом», – усмехнулся Костя, но на пару шагов от Машки благоразумно отошел. Алекс насмешливо посмотрел на него. Кстати, о дуршлагах, Виктор Михайлович. Мне кажется, Костя уже готов поведать о своих успехах. Запросто, спокойно ответил Костя, одарив Алекса высокомерным взглядом. Я провел порядка двух сотен боев с самыми разными школами боевых искусств и ни разу не проиграл. Зато сколько раз его соревнований дисквалифицировали, злорадно заметил Алекс. Наш Костя готов противнику глотку перегрызть, лишь бы выиграть. «И что в этом плохого?» – резко обернулся Костя. «Да так», – Алекс пожал плечами, – «помнишь китайскую поговорку? Все приемы кулачного искусства не стоят одной частицы гунг Костя криво усмехнулся. «А мне больше нравится такая. Если ты в пути мастера встретил, дай ему в челюсть, пусть рассудит кулак. Истинный мастер поймет, а другой обойдется и так». Сенсейч, часто во время тренировок использовал всевозможные китайские поговорки. Короткие поучительные истории и выражения. Алекс смутно догадывался, что большую часть из них учитель придумывал сам, подстраивая под определенные ситуации. Несмотря на это, все ученики переняли его увлечение вворачивая крылатые фразы по поводу и без. «Хорошая поговорка», – согласился Алекс. «Вот только бы ты скорее подкрался к этому мастеру со спины и ударил чем-нибудь тяжелым». «В настоящем бою не место правилам», – холодно процедил Костя. «К настоящему мастеру сзади не подкрадешься». Атмосфера между ними начинала накаляться. Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседника. «Если хотите что-то выяснить, то отлично знаете мое правило. Милости просим на татами» напомнил Сэнсэйч, затем подошел к Косте и похлопал его по плечу. «Что же касается тебя...» «В бою нет никаких ограничений, я согласен. Но участвуя в спортивном поединке, ты принимаешь его правила, и нарушать их просто бесчестно». Костя продолжал смотреть в глаза Алексу. «А действительно, почему бы нам не устроить легкий учебный спарринг после столь долгого перерыва?» Собственно, Алекс ни капли не сомневался в том, что трения с Костей начнутся на первой же тренировке. А от мелких конфликтов до драки достаточно сделать один маленький шаг, даже шажок. Все-таки они оба занимались единоборствами с раннего детства и привыкли решать все вопросы именно таким образом. Как ни странно, успехи в выяснении отношений посредством кулаков у них были приблизительно одинаковы. Ни один не мог занять лидирующее положение в личном рейтинге. Костя против Алекса. «С удовольствием», – коротко ответил селен Он почувствовал, как по телу пробежала толпа мурашек. Внутри все буквально заклокотало в ожидании. Нетерпение, трепет, всплеск адреналина и волнами бегающий по мышцам слабость. Все сливалось в одно невероятное ощущение кайфа, непонятного тем кто никогда не занимался единоборствами. Пока они разминались и надевали накладки, Тёма и Данила уговорили Машку продемонстрировать ещё несколько раз своё невероятное умение. Алекс краем глаза успел увидеть, как они выстраивали на столе всякие банки-бутылки, создавая некое подобие тира. «Правила вы знаете», – тем временем говорил Сенсейч. «Работаете в полсилы на технику». Никаких случайных ударов по уязвимым местам, ясно, Костя? Конечно, пожал плечами тот, я его и так без проблем уделаю. Алекс хотел уже сказать все, что думает о его самонадеянности, но вовремя сдержался. Действительно, словами Костю все равно не возьмешь, нужно использовать более весомые аргументы. Они встали друг напротив друга и скрестили взгляды. «Ну что, начнём?» – криво усмехнулся Костя. Алекс принял классическую стойку Брюса Ли, издал характерный звук «Вау!» и провёл большим пальцем по носу. «Подходи!» Он поманил Костю ладонью и приготовился к защите. В обычной ситуации это было глупо, гораздо выгоднее первым задать ритм боя и вести его до победного конца. Но Алекс всё ещё не знал, чему научился Костя за последний год и не хотел рисковать. Может, и зря. Костя двинулся вперед мягким приставным шагом. «Кстати, я говорил, что в этом году получил третий дан по Йосинкай Айкидо». «А то я не знаю», – поморщился Алекс. «Мы весь год старались следить за успехами друг друга. Жаль только мне похвастаться нечем, кроме разряда по акробатике до да сомнительных занятий Тайдзэй Цуань». И он, конечно же, отлично знает об этом. Алекс невольно отступил на пару шагов. «Куда же ты?» – крайне обидно усмехнулся Костя. И, конечно же, Алекс не выдержал. Тут же забыл о первоначальном плане и бросился в атаку. Причем использовал довольно специфические удары ногами с элементами акробатики. Высокая вертушка, подсечка и сразу же горизонтальный винт с ударом ногой. Костя с легкостью увернулся от всех ударов и нанес удар ладонью в грудь алекс поставил блок но его рука тут же оказалась в стальном захвате похоже ты переиграл свои игры с трекингом», – заметил костя и легким движением кисти завернул руку алекса за спину обезьяние прыжки не то чем можно справиться с мастером айкидо тоже мне мастер прохрипел уязивленный алекс мы еще посмотрим он повернул руку надавил локтем на приплечье кости и вырвался из захвата. Не зря Сэн Сэйдж всегда говорил, не жди, пока противник вывихнет себе сустав, вывихни его сам, чтобы потом он легко двигался в суставной сумке. Конечно, он, как обычно, все преувеличивал, но тяжелая разработка суставов действительно позволяла выдержать многие, чрезвычайно опасные для неподготовленного человека захваты. «Я тебя уделаю одними ногами!» пообещал Алекс, отпрыгивая на пару шагов, чтобы перевести дух. «Попробуй!» – ухмыльнулся Костя. «Это будет забавно!» Алекс демонстративно опустил руки и попрыгал на месте, разминая ноги. В таком заявлении был свой расчет. Он почти не сомневался в том, что проиграет Костя в ближнем бою. Алекс никогда не был силен в техниках заломов и силовых захватов. Просто заломить руку не проблема. А вот чувствовать рычаги и использовать инерцию противника это гораздо сложнее. И Алекс принялся обрабатывать Костю ударами ног издалека, не подпуская его на расстояние руки. Приходилось наносить удары ниже пояса, не позволяя захватить ноги. И уж чем чем о слоу-киками у Алекса проблем никогда не было. Занятия муай-тай в теменной секции даром не прошли. Несколько раз Костя пытался перейти в ближний бой, но Алекс старательно сохранял дистанцию. В один не очень удачный момент Костя все-таки смог поймать ногу Алекса, но акробат тут же ударил противника другой ногой в грудь и исполнил сальто назад. Конечно, Костя отшатнулся от силы удара, но все равно успел как следует дернуть его за ногу. В результате сальто превратилось в кривой кувырок через плечо. Едва коснувшись пола спиной, в результате перекрута, Алекс провел подсечку двумя ногами. В голове пронеслась глупая и совершенно неуместная мысль о том, что в ушу это движение называется как-то забавно, то ли дракон обвивает колонну, то ли... Костя мягко упал на пол, явно поддавшись подсечке и намереваясь подловить Алекса на добивании. «Сейчас!» Алекс отошел на один шаг назад и насмешливо поинтересовался. «Решил притвориться мертвым?» Костя вскочил на ноги одним гибким движением. «Ладно, размялись и хватит. Пора заканчивать». Алекс мгновенно подобрался. Либо Костя действительно готовится к использованию чего-то нового, либо просто давит на психику. В любом случае, теперь стоит быть особенно осторожным. На этот раз Костя напал первым. Забыв о мягких шагах айкидо, он совершенно неожиданно сменил стиль и начал обрабатывать Алекса, высокими ударами ногами. селен этого совершенно не ожидал и чуть не пропустил сильный удар в висок. Следующий удар по корпусу заставил его отступить на шаг, потом еще. Черт! Он же всегда был против техник дальнего боя, раздраженно подумал Алекс. Это мой стиль, и в нем я уж точно не могу проиграть. Постепенно их бой превратился в обмен молниеносными ударами ногами на всех уровнях. И вскоре Алекс начал ощущать явное преимущество. Сказывались многочисленные тренировки по ушу и постоянная работа над скоростными показателями по акробатике и в трикинге. Вот оно! Наконец наступил долгожданный момент, когда в защите кости открылась серьезная брешь. Алекс только этого и ждал, мгновенно среагировав на изменение ситуации и нанеся короткий удар под колено. Это на секунду вывело Костю из равновесия, позволяя Алексу приблизиться и нанести следующий удар рукой в лицо. Точнее, приблизиться-то он приблизился, но вот ударить все-таки не успел. Костя издал странный гудящий выкрик на очень низких тонах. Алекс сперва даже не понял, что произошло. Мышцы словно задеревенели, и он застыл, будто статуя, остановив кулак буквально в паре сантиметров от щеки Кости. Это была всего секунда, наверное, даже еще меньше, но Косте вполне хватило этого короткого промежутка времени, чтобы сделать свой ход. Алекс даже не понял, откуда пришел удар. Следующим, что он почувствовал, было не слишком приятное похлопывание по щекам. «Эй, вставай! Чего разлегся?» Алекс нехотя открыл глаза и встретил озабоченный взгляд Машки. «А понежнее нельзя?» – сварливо спросил он, стараясь хоть как-то скрыть смятение и стыд. «Так тебе и надо», – насупилась Машка. «Нечего было так глупо подставляться этому самовлюбленному засранцу». «Кто подставлялся-то?» – с сомнением протянул Алекс. «Черт, я даже не знаю толком, что произошло», – в ужасе думал он. «Я же его сделал, но в последний момент... что это было?» «Я тебе принесу воды». Озабоченно сказала Машка и убежала в раздевалку. Он поднялся на ноги и потер затылок. Так вот куда пришел удар. Ну не урод ли? Зачем было бить по голове, если все равно выигрывал? Только с сотрясом мне сейчас и не хватает для полного счастья. Алекс нашел взглядом Костю. Тот обсуждал что-то с Сэнсэичем в другом конце зала, не забывая насмешливо коситься в его сторону. Вот урод! Но что же он сделал? Сев на корточки и продолжая массировать шею, он попытался восстановить ход спарринга. К счастью, сотрясение явно было очень слабым, и память не пострадала. Он уже почти достал Костю ударом в лицо, когда произошло это. Алекс вздрогнул. Неужели этого не может быть? Держи. Машка принесла бутылку минералки, и села рядом с ним. «На всякий случай, если твой глупый мозг все-таки получил сотрясение». Алекс не обратил на ее слова никакого внимания, тупо продолжая смотреть перед собой. «Неужели Костя смог где-то найти учителя Поки Ай?» – удивленно думал он. «Или додумал эту технику сам?» «Нет, быть того не может». «Алекс, ты точно себя нормально чувствуешь?» – всерьез обеспокоилась Машка. — А? — Да. Алекс взял из ее рук бутылку. — Просто вспоминаю, где сплоховал. — Нигде, а как? — вздохнула Машка. Попался на простую удочку, как последний новичок. Отвлекся на его крик. — Если бы было все так просто, — раздраженно подумал Алекс. — Все нормально, Алексей? — спросил подошедший к ним Сэнсэич. Он кивнул в ответ и тихо спросил. «Ужасно, да?» Сэнсэйч улыбнулся. «Хорошо, что ты сам это понял. Похоже, в моё отсутствие ты не слишком увлекался тренировками». «Просто давно всерьёз не спарринговался», – с сожалением констатировал Алекс. «Всё больше акробатикой занимался и паркуром». «Хотя ты мог бы выиграть у Кости», – продолжил Сэнсэйч. «Но он очень вовремя использовал новые умения» и ай высказал догадку алекс именно так подтвердил учитель он использовал это древнее искусство не ожидал довольно спросил костя у нас не только тема с машкой выучили действительно сильную и сложную технику если бы не новый трюк я бы тебя сделал уверенно заявил алекс моя боевая техника сильнее твоей ноги все еще плохо его слушались Но по крайней мере, он уже мог на них стоять. Вряд ли, хмыкнул Костя. Технику у тебя может и хорошая, но двигаешься хуже, чем раньше. По крышам меньше надо прыгать и больше практиковаться, дурила. Ярость захлестнула Алекса, затмив взгляд красной пеленой и заставив его силой сжать кулаки. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Алекс повёл плечами, снимая напряжение и нервно ухмыльнулся краем губы. «Что ж, посмотрим в следующий раз». «И уж к нему я подготовлюсь», – раздраженно подумал он и с ненавистью посмотрел на Костю. «Конечно же, он специально спровоцировал меня на драку, чтобы эффектно продемонстрировать свое новое умение. В изобретательности ему, как всегда, не откажешь». «Между прочим, Алекс еще не продемонстрировал свои достижения», – ехидно напомнил Костя. Едва ли можно считать прорывом то, что он научился красиво махать ногами. «Кстати, да», — опомнился Данила. «Что ты-то нам покажешь?» Алекс внутренне напрягся. «Было бы что показать, полез бы самым первым. Об исследованиях по психологии и игре в раздвоении личности так просто не расскажешь. А занятия тайдзы ничего толкового не принесли. Акробатика, паркур и создание шоу-программы... Так себе достижение. «Нет», – покачал головой Сенсейч, – «уже поздно. Придется Алексею отчитываться завтра». «Но мы все прошли проверку?» – нетерпеливо спросил Костя. «Или кто-то все-таки недостоин?» Машка в нетерпении запрыгала на месте. «Да, кто?» «Ну, Алекс-то точно недостоин», – рассмеялся Костя. «Так позорно проиграть первый же спарринг!» «Да пошел ты!» – окончательно взбесился селен Между ним и Костей, для предотвращения возможной стычки, тут же возникли Тема и Данила. «Расслабьтесь, ребята!» – Сенсейч устало потер переносицу. «Вы все давно уже достойны. Я и не собирался кого-то из вас отсеивать». «Как так?» – удивился Данила. «А зачем же тогда?» Сенсейч пожал плечами. «Просто, чтобы вам было чем заняться в мое отсутствие». Ученики застыли, не в силах поверить в услышанное. Пока они открывали и закрывали рты, не в силах произнести ни слова, Сэн Сейдж продолжил. «Все вы будете изучать мистические техники нашей школы. Ведь именно к этому я вас и готовил все эти 12 лет».